Правая рука у меня была свободна и вытянута вперед, готовая к захвату. В левый был меч. Я приземлился, правой рукой захватил его затылок, а левой вонзил меч в горло. Он почти успел поднять тревогу, но его крик захлебнулся, а на руку мне и ему на грудь хлынула кровь. Правой рукой я поддержал ему голову, перехватил тело, и мягко, и бесшумно опустил его на высохшую грязь скотного двора. Я присел. Примерно в 60 ярдах от меня был еще один охранник. Это была лишь смутная фигурка в темноте, стоявшая в полуоборота. Но если он повернется еще чуть-чуть, он заметит меня. Я бросился к нему. В ушах свистнул ветер, и я успел схватить часового прежде, чем он обернулся. И точно так же правой рукой Я удержал его сзади за шею, а его воткнул в него меч, и, как и первый он упал в грязь, уже мертвым. Снизу по косогору все сильнее доносился шум от штурмового отряда генуэзцев, которые так и остались в блаженном неведении, что и не позволил противнику обнаружить их раньше времени. Но, разумеется, на другом склоне холма ангел-хранитель Кенуэй не помогал их неуклюжим товарищам, и часовые их засекли. Тотчас же поднялась тревога, и в доме засветились окна, и наружу повалили повстанцы, зажигавшие на ходу факелы, заправлявшие штаны в сапоги, натягивавшие на бегу куртки и передававшие друг другу сабли и мушкеты. Я присел на корточке и видел, как распахнулись двери сарая, и два человека потащили из него двуколку, полностью загруженную припасами, а еще один поспешил за лошадью. Время таиться кончилось, и на всех склонах генуэзцы поняли это, и больше не старались захватить ферму бесшумно и помчались к ней с гвалтом. У меня было преимущество, я был уже на самой ферме, и к тому же на мне не было мундира генуэссов. и поэтому в начавшиеся суматохи повстанцы не обращали на меня внимания. Я направился к флигелю, в которой ночевал Лусио, и почти наткнулся на него, когда он выбегал из дверей. У него только волосы были не подвязаны. В остальном же он бы полностью одет и кричал кому-то, чтобы тот бежал к сараю. Тут же выбежал ассасин, который подпоясал робу и извлек саблю. У стены флигеля возникли два генуэзца, и ассасин сразу схватился с ними, крикнув через плечо. «Лусио! К сараю!» «Отлично! Это именно то, что и требовалось, отвлечь ассасина. Но я заметил еще одного солдата, вбежавшего во двор. Он присел и стал целиться из мушкета. Он целился в Лусию, державшего факел. Но выстрелу не суждено было состояться, потому что я метнулся к солдату раньше, чем он меня заметил. Он только приглушенно вскрикнул, когда сзади в его шею глубоко вонзился мой меч. Лусию. Крикнул я и толкнул убитого, чтобы его указательный палец надавил на курок, разрядив мушкет безопасно в воздух. Лусио остановился и, заслонив ладонью глаза от факела, глянул на другой конец двора, где я устроил этот спектакль с убитым солдатом. Напарник Лусио все еще сражался и несколько секунд я с восхищением наблюдал, как мастерский ассасин отбивается одновременно от двух солдат. «Благодарю!» – отозвался Лусио. «Стойте!» – крикнул я. «Надо выбираться отсюда, пока двор еще свободен!» Он мотнул головой. «Мне надо к двуколке!» – прокричал он. «Еще раз спасибо, друг!» И он убежал. «Вот черт!» Я выругался и тоже бросился к сараю, держась в тени, чтоб он меня не заметил. Справа я увидел Гинуэсса, взбиравшегося по склону во двор и оказавшегося так близко ко мне, что при встрече со мной у него от неожиданности распахнулись глаза. Раньше, чем он опомнился, я схватил его за руку, развернул и сунул ему меч под мышку, чуть выше нагрудника, и пустил его с в куврукаться по склону с факелом в руке. Я все так же следовал за Лусио и был уверен, что он в безопасности. Я добрался до сарая, даже чуть опередив его, Я все еще держался в тени и видел, как у открытых дверей два повстанца запрягает в двуколку лошадь, а двое других отстреливаются, и пока один стреляет, другой, встав на колено, перезаряжается. Я бросился к стене сарая, потому что один из генуэзцев пытался проникнуть внутрь, через боковую дверь. Я вонзил ему меч в самую середину поясницы. Секунду он бился на клинке в агонии. Я отпихнул его от себя к двери, кинул горящий факел задок повозки и отступил в тень. «Хватай их!» — крикнул я, стараясь воспроизвести генуэзский акцент. «Держи, сволочей!» «И еще!» Двуколка горит!» — крикнул я, изображая теперь корсиканца. И, выступив из тени, поднял убитого генуэзца и снова бросил, как будто только что убил. Вуколка горит!» — крикнул я. Еще раз, и увидел только что подбежавшего Лусио. Надо убираться отсюда. Идемте, Лусио. Двое повстанцев обменялись недоуменными взглядами. Кто я такой? И что мне надо от Лусио? Но тут раздался мушкетный выстрел, и вокруг нас полетели щепки. Один повстанец упал. Пуля мушкета влетела ему в глаз. И я наткнулся к другому повстанцу, будто бы заслоняя его от выстрелов и вогнал ему в сердце нож. Это был приятель Лусио, как я через мгновение понял. Он погиб, сказал я Лусио, и выпрямился. Нет, у него брызнули слезы. Неудивительно, что ему доверяли кормить только животных, подумал я, если он исходит слезаем по каждому убитому в бою товарищу. Сарай пылал уже целиком. Двое повстанцев Видя, что спасти из огня ничего нельзя, бросились на утек и сломя голову, промчавшись по двору. Растаяли в темноте. Следом бежал еще какой-то повстанец, а на другом конце двора генуэзцы уже поджигали факелами усадьбу. «Мне надо дождаться Мико!» – крикнул Лусию. «Я понял, что Мика – это его ассасин-телохранитель. Он же все равно сражается». Он просил меня, как члена братства, позаботиться о вас. А вы не путаете? Настоящий ассасин во всем сомневается, сказал я. Мик учил вас на совесть. Но мы не на лекции под догматам нашей веры. Надо бежать. Он упрям покачал головой. Назовите пароль, настаивал он. Мы действуем во тьме, но служим свету. Наконец-то я вроде бы вошел в достаточное доверие чтобы его последовал за мной. И мы стали спускаться по склону. Я ликующий, что, слава Богу, я его все-таки уломал. И он еще, все еще не вполне убежденный, внезапно он остановился. Нет, покачал головой он. Я так не могу. Не могу бросить Микку. Ну вот, приехали, подумал я. Он велел бежать, сказал я. И встретиться с ним на дне оврага, Где стоят наши лошади У нас за спиной на дворе усадьбы Бушевало пламя И слышались звуки затихавшего боя Солдаты добивали Последних повстанцев Неподалеку громыхнул камень И пробежали еще два повстанца Лусио увидел их И попытался окликнуть Но я зажал ему рот Нет, Лусио Прошептал я За ними появятся солдаты У него распахнулись глаза. «Но это мои товарищи, мои друзья. Я должен быть с ними. Мы должны убедиться, что Мика в безопасности». Откуда-то сверху доносились чьи-то мольбы и виск, и у Лусио глаза заметались от противоречивых мыслей. «С кем он? С друзьями, оставшимися на вершине? Или с теми, кто удирает? Во всяком случае, я видел, что со мной ему идти не хочется». «Чужестранец!» — начал он. А я подумал. «Вот как! Уже и чужестранец!» «Я благодарен за все, что вы сделали!» «За всю вашу помощь!» «И надеюсь, что мы еще встретимся в более подходящей обстановке!» «И тогда, наверное, я выражу мою благодарность более основательно!» «Но сейчас я должен помочь своим!» И он было шагнул по склону вверх. Придержав его за плечо, Я вернул его на прежнее место, рядом со мною. Он стиснул челюсти и попытался вырваться. «Погодите, Лусио», — сказал я. «Послушайте, меня послала за вами ваша мать, чтобы я отвез вас к ней». Он попятился. О, нет», — сказал он. «Нет, нет и нет». На такой эффект я не рассчитывал. Мне пришлось карабкаться по косогору, чтобы его поймать. Он выдирался. «Нет, нет!» — кричал он. «Я вас не знаю, отстаньте от меня!» «Да ради Бога!» — сказал я. И, признав свое поражение, стиснул его мертвой хваткой. И давил все сильнее и сильнее, пока не перекрыл ток крови через сонную артерию. Не так, чтобы совсем его уморить, а просто, чтобы вызвать обморок. А потом я перекинул его через плечо, тоненького, как стебелек и понес его вниз, держась подальше от последних повстанцев, спасавшихся бегством от солдат, и удивляясь самому себе, почему бы мне не нокаутировать его сразу. Я остановился на краю ущелья, положил Лусио на землю, отыскал веревку, закрепил ее и свесил в темную пропасть. Потом с помощью ремня Лусио я связал ему руки, провел другой конец под его бедра и завязал так, чтобы его обмякшее тело можно было подвесить мне за спину, а потом я стал медленно спускаться по веревке вниз. Примерно на середине спуска тяжесть стала невыносимой, но к этому обстоятельству я был готов и цепляясь как следует добрался до отверстия в скале, которое вело в темную пещеру. Я прокарабкался внутрь, свалил с плеч Лусию, не ощутил как благодатно расслабляются мои мускулы. Прямо передо мной раздался какой-то шум, как будто что-то сдвинулось, а потом щелкнуло. Так щелкает готовый к бою спрятанный клинок ассасинов. «Я знал, что ты придешь сюда», — произнес голос. «Голос Микка, ассасина. Я знал, что ты придешь, потому что и я поступил бы так же». И он кинулся из глубины пещеры на меня. Остолбеневшего и потрясенного. Я успел выхватить свой короткий меч, И они столкнулись. Его клинок нацеленный на меня, Как коготь, и мой меч. Они столкнулись с такой силой, Что меч вылетел у меня из рук, И рыбкой, скользнув к обрыву у входа, Канул в черную бездну. Мой меч. Отцовский меч. Но стенать по нему было не время потому что ассасин снова надвигался на меня, а он был умелый и изощренный воин. На крохотном пятачке безоружный я был обречен. Фактически все, что у меня оставалось, это везение. И мне повезло, потому что я прижался к стенке пещеры, а он чуть-чуть не рассчитал и не удержал равновесия. В других декорациях с любым другим противником Он бы успел извернуться и довершил убийство. Но других декораций не было. А я не любой противник. Я заставил его сполна расплатиться за этот мизерный промах. Я принул к нему и подхватил его руку, не дав вернуть равновесие, чтоб он тоже свалился в бездонную темноту. Но он вцепился в меня и потащил к обрыву у входа. Так что я заорал от муки от бесплодных усилий задержать свое сползание Пропасти. Я лежал на животе, смотрел вниз и видел его, одной рукой цеплявшегося за меня, а другой тянувшегося к свободному концу веревки. Я ощутил крепление спрятанного клинка, дотянулся другой рукой и стал неловко расстегивать крепление. Смысл моих действий дошел до него слишком поздно. Он перестал тянуться к веревке и изо всех сил пытался теперь помешать мне расцепить крепление. Несколько мгновений мы хлопали друг друга по рукам, не давая коснуться клинка, который, когда я расцепил первую защелку, скользнул выше его запястья, а ассасин стал болтаться из стороны в сторону, и положение его ухудшилось. его мне не требовалось, и с отчаянным воплем последнего усилия я расцепил последнюю защелку, Высвободил крепление и тотчас ущипнул его за руку, цеплявшуюся за мое запястье. Боль и отсутствие надежной тяги наконец заставили его упасть. Он исчез во тьме, и я молился, чтобы при падении он не покалечил стоявшую снизу лошадь. Но я ничего не услышал. Вообще ничего. Даже звукопадения. Но зато я увидел, как натянулась и задрожала веревка. И я подался вперед, напрягая зрение, и вглядываясь в темноту, и в награду увидел микко чуть ниже меня, живехонького и уже карабкающегося по веревке наверх, ко мне. Я дотянулся до спрятанного клинка и подвел его под веревку. «Если полезешь дальше, я перережу веревку, и ты разобьешься», — прокричал я. Он забрался уже так высоко, что когда он глянул вверх, На его лице заметил нерешительность. Не стоит погибать так глупо, приятель, добавил я. Спускайся вниз и живи, как мы потом додеремся. Я демонстративно смерил взглядом длину веревки, и он остановился, глянул вниз, в темноту, дна у которой и не предвиделось. У тебя мой клинок, сказал он. Это трофей победителя, пожал я плечами. Может, встретимся, предложил он, и я его заберу. Сдается мне, что второго свидания кому-то из нас не пережить, ответил я. Он кивнул. И мне сдается. И быстро заскользил вниз во тьму. Сознавать, что теперь мне придется снова лезть обратно наверх, да еще и бросить внизу свою лошадь, было неловко. Но уж лучше это, чем еще одно свидание с ассасином. А теперь мы отдыхаем. Ну, собственно говоря, я отдыхаю. А бедняга Лусио лежит без чувств. Потом я передам его помощникам Реджинальда, которые поместят его в закрытый фургон и перевезутся по Средиземному морю на юг Франции, в замок, где Лусио будет вручен его матушке. Умелится разгадывать шифры. А я зафрахтую корабль до Италии так, чтобы это было известно многим. И разок-другой упомяну моего молодого спутника. И когда ассасины начнут поиска Лусио, они должны пойти по этому следу. Реджинальд говорит, что пока я больше не понадоблюсь, так что я исчезну в Италии. Без следов и без зацепок. 12 августа 1753 года. Новый день я встретил во Франции. Занятый тем, что заметал следы на обратном пути из Италии. Гарантий не было. Это довольно легко описывать. Но сделать это непросто. Замести следы на обратном пути из Италии во Францию. В Италии я оказался, чтобы запутать ассасинов, которые станут искать Лусию, Так что, возвращаясь во Францию, как раз туда, где спрятал Лусия с матерью, я стоял под угрозу не только свою недавнюю миссию, но и все труды Реджинальда за последние шесть лет. Это было рискованно. Настолько рискованно, что если я бы задумался об этом, то не смог бы вздохнуть. Напрашивался вопрос, а не дурак ли я? Какой безумец пойдет на такой риск? Ответ тоже напрашивался. Безумец с недоверием в глубине души. В сотни ярдов от ворот я наткнулся на одинокого патрульного в крестьянской одежде, с мушкетом за спиною, который выглядел ленивым, но был настороженным и внимательным. Когда я к нему подъехал, наши взгляды встретились. Он меня узнал. Глаза у него блеснули, и он слегка мотнул головой, давая понять, что я могу пройти. Я знал, что должен быть еще один караульный, на другой стороне замка. Я выехал из леса и двинулся вдоль высоких стен замка к большим арочным деревянным воротам с калиткой, возле которой стоял сторож, знакомый мне с тех времен, когда я жил в замке. «Ну-ка, ну-ка!» — сказал он. «Не мастер ли хейтом это? Только взрослый». Он ухмыльнулся и принял у меня по лошадей, когда я спешился. А потом он открыл калитку, и я прошел через нее, щурясь от солнечного света, непривычного после лесного сумрака. Я шел по лужайке перед замком, и в животе у меня ворочалось странное чувство, похожее на ностальгию по временам моей юности, когда Реджинальд возобновил, возобновил уроки моего отца. Он сказал именно так. Но теперь я, конечно, понимаю, что он меня обманул. В боевом искусстве вскрытности, возможно, он делал то же самое. Но Реджинальд наставлял меня на путь Ордена Тамплиеров и учил меня, что путь Тамплиеров единственно правильный. А кто исповедует другие принципы, в лучшем случае заблуждается, а в худшем сознательно служит злу. И хотя я знал, что один из этих заблудших и злобных людей – это мой отец, кто теперь скажет, чему он меня научил? Кто это скажет? Лужайка была неухоженная и заросшая несмотря на то, что тут же были два садовника. Когда я двинулся к главному входу в замок, они положили руки на рукояти коротких мечей, висевших у пояса. Я поравнялся с одним из них, и, поняв, кто я, он кивнул. «Это честь, наконец-то, познакомиться с вами, мастер Кенуэй», — сказал он. «Надеюсь, ваша миссия прошла успешно». «Да, успешно, благодарю вас». Ответил я охраннику или садовнику, неважно, как его называть. Для него я был рыцарь, один из самых славных в Ордене. Могу ли я впрямь ненавидеть Реджинальда, если под его руководством я получил такое признание? И кроме того, разве я сомневался когда-нибудь в его наставлениях? Я не находил ответа. Разве меня принуждали следовать за ним? И снова я не нашел ответа. У меня была всегда возможность выбрать собственный путь. Но я оставался в Ордене, потому что я верил в Кодекс. И все-таки Реджинальд лгал мне. Точнее, не лгал, а как там выразился Холден? Утаивал правду. Вопрос, почему? Или еще точнее, почему так странно повел себя Луся, когда я ему сказал, что он встретился с матерью? При звуке моего имени Второй Садовник... Глял он на меня довольно пристально, но тоже склонился, когда я прошел мимо, кивнув ему в знак приветствия. Я чувствовал себя выше всех и каждого возле этой хорошо знакомой мне входной двери. Перед тем, как постучать, я оглянулся на лужайку, на двух охранников. Когда-то я тренировался на этой лужайке, бесчисленными часами оттачивая мастерство владения мечом. Я постучал и дверь отворил еще один такой же человек, как и садовники, с таким же коротким мечом у пояса. Во времена моей юности в замке не было такого большого штата прислуги. Но и то сказать в те времена мы ведь не принимали таких важных гостей, как эта мастерица разгадывать шифры. Я увидел первое знакомое лицо, Джона Харрисона, который всмотрелся в меня очень тщательно. Хейтом он покраснел. «Как, черт возьми, ты здесь оказался?» «Здравствуй, Джордж», — ровно произнес я. «Реджинальд здесь?» «Безусловно, Хейтом. где же ему быть?» «Но ты-то здесь как оказался?» «Да, пришел навестить Лусио». «Что-что?» Харрисон покращал еще больше. «Пришел навестить Лусию. Он как-то неуверенно подбирал слова. «Что? Как? Черт возьми, что ты здесь делаешь?» «Джон», — мягко сказал я, — «успокойся. Будь добр. Я не из Италии. Никто не знает, что я здесь». Хм, «Да уж, черт побери, надеюсь, что нет». «Где Реджинальд?» «Внизу, у арестантов». «Хе, вот как, у арестантов». «Ну, у Моники и Лусио». Хм, «Понятно. А я и не знал, что они арестанты». Внизу под лестницей распахнулась дверь. И явился Реджинальд. Я знал, куда ведет эта дверь. В подвал, который во времена моей бытности в замке был сырым помещением, с низким потолком и трюхлявыми, в основном пустыми, винными стеллажами с одной стороны и темными сырыми стенами с другой. «Здравствуй, Хейтом, коротко сказал Реджинальд. «Вот уж не ожидал!» Неподалеку вдруг оказался один из охранников. А следом к нему присоединился еще один. Я смотрел то на них, то на Реджинальда с Джоном, которые стояли как два озабоченных священника. Оружия ни у кого из них не было. Но даже если бы и было, я думаю, что справился бы и с четырьмя, если бы до этого дошло. «Еще бы», — сказал я, — «вот и Джон мне только что пояснил, несколько удивлен моим визитом». Но будет тебе». Ты ведёшь себя неосмотрительно хейтом. Да, возможно. Но мне хотелось посмотреть, как позаботились о Лусио. Мне сказали, что он арестант. Так что вроде бы ответ я уже получил. Реджинальд фыркнул. Интересно, а ты чего ожидал? Я сказал чего. Того, что задача была вернуть матери сына. Того, что дешифровальщица... Согласилась работать с дневником Ведомира, если мы вызволим ее сына от мятежников. Я тебя не обманывал Хейтом. Так и есть. Моника начала расшифровку дневника после того, как ее сын оказался рядом с ней. Только не так, как я себе представлял: Ну, если пряник не помогает, вход идет кнут, сказала Реджинальд. И взгляд его стал холодным. Сожалеешь, если у тебя сложилось впечатление, что пряника здесь должно быть больше, чем кнута. Давай глянем на нее, предложил я. И Реджинальд коротко кивнул. Он открыл дверь, за которой виднелся марш лестницы, ведущей вниз. Свет играл на стенах. Что касается дневника, мы почти у цели хейтом, говорил Реджинальд, пока мы спускались. Мы продвинулись настолько, что узнали о существовании амулета. Каким-то образом он связан с хранилищем если мы сможем заполучить амулет. Внизу у лестницы на древках крепились железные фонари, освещавшие путь к двери, у которой стоял охранник. Он открыл дверь, посторонился и пустил нас внутрь. Подвальное помещение было точь-в-точь -точь таким же, каким я его помнил, и упомнил, и освещало мерцающими факелами. В одном конце был стол, привинченный к полу, а к столу был прикован Лусио, рядом с которым сидела его мать, и вид у нее был нелепый. Она сидела в кресле, которое, вероятно, принесли в подвал нарочно для этого. Она была в длинной юбке и наглухо застегнутой верхней одежде, и выглядела бы так, будто собралась в церковь, если бы не железные наручники у нее на запястьях, и на подлокотниках кресла, и тем более уздечки сплетницы на голове. Лусио оглянулся в своем кресле увидел меня, глаза его вспыхнули ненавистью. И он снова уткнулся в работу. Я остановился посреди комнаты, на полпути от двери к дешифровальщикам. Реджинальд, как это понимать? Я указал на мать Лусио, злобно глядевшую на меня из-под уздечки. Уздечка это на время, Хейтом. Нынче утром Моника несколько шумновато осуждала нашу тактику. Поэтому мы перевели их на денек сюда. И повысив голос, он обратился к матери с сыном. Я уверен, что они вернутся на свое обычное место завтра, когда их манеры исправится. Это несправедливо, Реджинальд. Их обычное место гораздо более приятное хейтам, раздраженно заверил меня Реджинальд. Хотя бы и так. Но ведь нельзя же обращаться с ними подобным образом. Нельзя было в Шварцвальде пугать до полусмерти несчастного ребенка, тыча ему клинком в горло, отрезал Реджинальд. Я в холостую задвигал челюстью, пытаясь что-то сказать, и не нашел слов. Это было... Это? Это было совсем другое? Потому что тогда я искал убить своего отца, Хайтом. Он взял меня за локоть, вывел в коридор, и мы стали подниматься наверх. Но ведь этот случай даже важнее, чем тот. Может быть, ты так не думаешь, но это так. Это касается будущего всего Ордена. Я не знал, что важнее. Я не знал, что важнее, и поэтому промолчал. А что потом, когда расшифровка закончится? Спросил я, когда мы поднялись в холл. Он посмотрел на меня. Только не это сказал я, потому что я понял его взгляд. Никто не должен пострадать. Хейтем, я не очень-то нуждаюсь в твоих указаниях. Тогда не считай, что это указание прошепел я. Считай, что это угроза. Может держать их здесь, пока не закончат работу, если необходимо. Но если с ними хоть что-нибудь случится, ты ответишь мне за это. Его взгляд был тяжелым и долгим. Я чувствовал, как у меня колотится сердце, и молил Бога, чтобы это не было заметно. Противился ли я когда-нибудь так же, как сейчас, с такой силой, это вряд ли. Хорошо, сказал он после молчания. С ними ничего не случится. Обедали мы молча, и на ночь меня оставили неохотно. Утром я уеду. Реджинальд обещает держать меня в курсе того, как продвигается расшифровка. Теплота из наших отношений, конечно же, ушла. Он во мне видит неподчинение. Я в нем вижу вранье. 18 апреля 1754 года. Сегодня вечером, несколько часов назад, я пришел в роял Опера Хаус и сел в кресло рядом с Реджинальдом, который с явным удовольствием слушал оперу Нищего. Да, в последнюю нашу встречу я ему угрожал, и я не забыл этого. Но казалось, что он забыл. Забыл или простил, как угодно. Во всяком случае, он вел себя так, словно никакого конфликта не было. Грифельная доска вытерта начисто. То ли спектакль на него так подействовал, то ли реальная возможность заполучить амулет. Амулет был здесь, в театре, на шее ассасина, который в своем дневнике назвал ведомир. А потом выследили агенты тамплиеров. Ассасин. Моя очередная цель. Я взял театральный бинокль, глянул в другой конец зала, где сидел этот человек, и испытал горькую иронию. Моей целью был Мико. Реджинальд остался слушать оперу. А я прошел коридорами оперного театра позади рядов кресел с оперными завсегдатаями и выбрался к ярусам. Я тихо вошел в ложу, где сидел Микку и слегка тронул его за плечо.